Глава 8. На первой неделе Великого Поста в четверг были именины Андрея Ивановича. Он собрался праздновать их, как всегда, очень широко. Александра Михайловна плакала и убеждала его быть на этот раз поэкономнее. Андрей Иванович начал доказывать, что и без того покупается лишь самое необходимое, но потерял терпение, обругал Александру Михайловну и велел ей, не рассуждая, идти и купить, что нужно. К восьми часам вечера стали собираться гости. Пришли четыре товарища Андрея Ивановича по мастерской. Лестман, Арсентьев, один приказчик, несколько замужних женщин и модисток. Пришла Екатерина Андреевна. — Я слышал, вы помирились с Ляховым? — спросил ее Андрей Иванович. — Мне вчера Ляхов говорил в мастерской. — Где помирились, господи? Не знаю, куда спрятаться от него. Вчера подстерег меня у Мытнинского моста, не дает пройти. Скажи, — говорит, — что простишь меня. Что ж мне было делать? Когда на меня кричат, я могу противиться. А когда просят, как ответить? Обещался вечером прийти ко мне прощения просить. Я на весь вечер ушла к подруге и ночевать осталось у нее. Уж и подумать боюсь, что будет, когда опять встречу его. Право, он меня убьет. Праздник был в разгаре. Сменили уж третий самовар. На столе то и дело появлялись новые бутылки пива. Товарища Андрея Ивановича, переплетного подмастерья Генрихсена, хорошего гитариста, упросили сходить домой и принести гитару. Стали танцевать кадриль. Танцевальной залой служила кухня. Тучный Генрихсен сидел, отдуваясь на постели хозяйки, прихлебывал пиво и играл кадриль на мотивы из «Прекрасной Елены». Андрей Иванович дирижировал. В свое время он был большим сердцеедом и франтом и чувствовал себя теперь в ударе. Грациозно размахивая руками, он семенящим шагом подвигался вперед рядом со своей дамой. Сельвупле! командовал он. «Оренбург!» При этом все делали шен и вертелись с дамами раз по десяти. «Комансе!» — выкрикивал Андрей Иванович. Каждый танцевал, не руководствуясь командою Андрея Ивановича. Да он и сам ее не понимал. Но всем было приятно танцевать под французские выкрики. Стоял женский смех, ноги сухо шаркали по полу. После кадрили стали танцевать польку. Катерина Андреевна была царицей бала. Стройная и изящная, с глазами, блестящими от оживления и портвейна, она была обворожительна. Ее приглашали на перерыв. Андрей Иванович по причине одышки не танцевал польки. Он любезничал с дамами, угощал их портвейном, а когда их уводили танцевать, он, скрывая улыбку, следил за Елизаветой Алексеевной. Елизавета Алексеевна все время танцевала, и Андрею Ивановичу было смешно смотреть, как в толпе прыгало и мелькало ее бледное лицо, повсегдашнему серьезное и строгое, с сдвинутыми бровями. Полька кончилась. Потные танцоры, обмахиваясь платками, пили и закусывали в комнате Колосовых вдруг в дверях появился ляхов все смутились большинство знало об его истории с катериной андреевной ляхов вошел бледный и печальный приблизился к андрею ивановичу и поздравил его с ангелом потом словно не замечая катерины андреевны молча сел в угол катерина андреевна была бледна и дрожала она повела плечами и обратилась к александре михайловне как у вас атак так надует дайте мне пожалуйста платок «Такой холод!» Понемногу смущение улеглось. Снова раздались говор, смех, шутки, пили, чокаясь стаканами. Приказчик из мануфактурного магазина «Семыкин», молодой человек с ярко-красным галстуком, тщетно умолял выпить хоть рюмку пива двух сестер, модисток Вереевых. Они смеялись и отказывались. Симыкин выпивал стакан пива и возобновлял свои мольбы. Ляхов сидел, забившись в угол за комодом, и молча пил стакан за стаканом. Александра Михайловна попросила сестер Вереевых спеть что-нибудь. Они закраснелись и замахали руками. — Ах, что вы, что вы, Александра Михайловна, ни за что! Их стали упрашивать. Сестры долго отнекивались, наконец согласились. Сели рядом и откашлялись. — А горлышко-то прочистить? сказал Симыкин, подсел к ним и подал рюмку с пивом. Сестры засмеялись, потом сделали серьезные лица, переглянулись и запели цыганскую песню. Голоса у них были слабые, но звучали приятно. Пели они в один голос. Вьются песенки цыган, прикрывая свой обман, За стаканом пьют стакан, в голове туман. — Туман! — басом сказал Семыкин. Младшая Вереева возразила. — Конечно, туман. Когда пьют, тогда в голове становится туман. — Разве это не правда? – спросила старшая. — Вполне справедливо. Ну-ка, туманцу рюмочку. И Семыкин протянул рюмочку с пивом. Сестры прыснули. В комнате было жарко и душно. Александра Михайловна открыла форточку. Кисейная занавеска заколебалась, в комнату подуло сырым, туманным холодом. После веселого романса сестры спели несколько грустных песен. Головы кружились от выпитого пива, и на душе у всех стало тихо, нежно. Помнишь ли, милая, ветви тенистые, Ивы над темным прудом? Волны плескались кругом серебристые, Там мы сидели вдвоем. Там поклялись мы при лунном сиянии Вечно друг друга любить. Помнишь ли, милая, наши свидания?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 С разорванным воротом он, рыдая, ползал по полу и целовал подол юбки Катерины Андреевны. Взволнованная Катерина Андреевна отодвигалась от него и робко оправляла юбку. «Я для тебя, Катя, хуже разбойника, хуже гадины. Скажи, что мне делать, чтоб ты простила? Все сделаю, что велишь. Топчи, плюй на меня. Только прости, Катя».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 «Ты у меня кольцо в два с полтиной украла! Отдай назад!» Александра Михайловна рассмеялась и бросилась к нему. «Василий Васильевич, что это? Вот террас! Вы позабыли, ведь вы помирились, помирились, вспомните-ка! Ты мое кольцо стащила, когда от меня ушла! Давай назад!» Грубо крикнул Ляхов. Катерина Андреевна вспыхнула. «Господи, да что это такое? Стыдно вам так говорить, Василий Васильевич!»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 — хвастливо ответил Ляхов. — Курат! — в скобках «черт». — Ты поедес вон! — в бешенстве крикнул Лестман, поднялся во весь рост и стиснул кулаки. Тяжелый, свирепый и сосредоточенный хмель охватил его. Остальные мужчины тоже поднялись. Ляхов оглядел всех, засмеялся и встал со стула. — Черт ли мне тут с вами оставаться! Набрали шлюх к себе, смотрю! Что это? Ни одной нет честной женщины. Своло уличная, барабанные шкуры. Наплевать мне на вас на всех. И он, шатаясь, вышел.